Глава 26. Надо отдать должное Валерии, все ее вопросы были строго по делу. Правда, этих вопросов было как-то уж чересчур много. Видимо, заняться ей на обратном пути в поместье было нечем, и она продумывала как раз организацию помолвки. По итогам своеобразного разделения работ, список гостей полностью остался за мной. И это было логично. Валерий и пригласить особо некого. Точнее, пригласить-то она может многих. Но большинство просто не придет. Взять хоть ее брата и сестру. Оливия приедет, тут я готов спорить на что угодно, а вот ее брат очень вряд ли. Он глава рода. Его появление на помолвке Валерии — это фактически официальная поддержка ренегата, который отрекся от рода. И то, что он брат, ничем не поможет. Нет у него с Валерией никаких отношений. Они и виделись-то с ним один единственный раз после того, как съехала из родового поместья Боло. Да и то только для того, чтобы заставить его подписать документы на эмансипацию. В общем, его визит будет нести исключительно политический смысл. И этого ничем не перебить. С Оливией все проще. Хорошие отношения сестер не тайна. Одного факта, что Валерия довольно долго жила в квартире сестры, более чем достаточно. Да и если Оливия одна из всех Було будет присутствовать на нашей помолвке, это тоже ляжет в копилку личных отношений. Хотя даже тут статус наследницы рода сыграет не в пользу Оливии. Её визит будет на грани. На самом деле все же наследник почти такое же официальное лицо рода, как и глава. Но по совокупности факторов в данном случае все неоднозначно и, следовательно, допустимо. Друзей у Валерии практически не было. Тех, кто пришел бы на прием к вольной аристократке, точно. Единственной, кого Валерий хотела пригласить, кроме Оливии, была двоюродная сестра главы рода Чад. Тетка была незамужней, бездетной и уже в возрасте. Ей в прошлом году перевалило за 50. Она в свое время попыталась заменить Валерий погибшую мать. Отец Валерий не позволил ей этого сделать полноценно, но Валерий оценила поддержку Джеки Чад и до сих пор поддерживала с ней отношения. Уже не такие тесные, но тем не менее. Как я понял, если бы после ухода из дома Оливия не помогла Валерии, моя невеста рассчитывала именно на Джеки Чат. В остальном список гостей оставался на мое усмотрение. И мне тоже стоило хорошо подумать, кого приглашать. Понятное дело, что мои союзники-соседи точно придут. А вот с остальными был тот же вопрос, что и со знакомыми приятелями Валерии. Помолвка — это ведь не только мой праздник. Гости придут поздравить в том числе вольную аристократку. И насколько им поперек горла встанет такой маневр моей невесты непонятно. Такие вещи в обществе в целом не приветствовались. Посылать же приглашение, чтобы получить отказ, не хотелось бы. Вроде ничего такого, но осадочек останется. Причем и у меня, раз они не захотели меня поддержать. И у них, раз я отправил им неприемлемое приглашение. Ладно, завтра составлю список тех, кого я сам хотел бы видеть на объявлении помолвки, и буду думать уже о каждом госте конкретно. А пока стоит ответить на вопросы невесты, сколько бы их ни было. Она без понимания ограниченных условий даже начать подготовку не сможет. Тахир позвал меня к воротам примерно через час после ужина. Мы с Валерий как раз закончили обсуждение помолвки и теперь уже просто болтали. Я догадался, что зов ближника связан с прибытием людей Шичи. Патриарх обещал вечером доставить мне к Яру. Но такого зрелища я не ожидал. Перед распахнутыми воротами моего поместья в рядок выстроились аж пятеро пленников в наручниках. За их спинами маячили настороженные клановые бойцы Шичи с оружием, направленным на пленников, и из их фургона тоже торчало какое-то крупное дуло. Запустить внутрь поместья фургон Шичи при нынешнем режиме системы защиты было невозможно. Да и не собирался я их запускать. Зачем они мне внутри? Чтобы лишний раз потом всякий мусор в виде жучков после них вычищать и тем самым раскрывать Шичи часть своих возможностей. Увольте. Бойцы, впрочем, и не настаивали. Они привезли пленников и собирались дать мне их с рук на руки. Только почему пятеро? Я одну Кьяру ждал. Господин Дамар. первый поклонилась девушка, завидев меня. Кьяра приветственно кивнул ей я и перевел взгляд на старшего охранного конвоя Шичи. «Господин Дамар, это вся семья Ласкани», — сообщил он, верно истолковав мое недоумение. «Патриарх распорядился передать их вам в полном составе». В крыле разведки клана Черути состояли Кьяро Ласкани и Мадавар Ласкани, оба на должностях рядовых наружных наблюдателей. В деятельности против рода Дамар замечено только Кьяра Ласкани, остальные чувсты. У меня было очень много вопросов, но задавать их бойцу смысла не было. Не в его компетенции такие решения. И вряд ли ему кто-то что-то объяснял. Благодарю, кивнул я в ответ и повернулся к Тахиру. Заводите семью ласкани внутрь. Статус гости. Есть, господин, откликнулся Тахир и шагнул наружу. Я перевел взгляд на командира охранного конвоя Шучи. Благодарю за доставку, сказал я, и передайте патриарху мою благодарность. Непременно, господин Дамар, склонил голову командир конвоя. Дождавшись, когда Тахир заведет всех пленников внутрь территории по одному, бойцы Шичи шустро погрузились в свой фургон и уехали. Тахир закрыл ворота, а я еще раз оглядел доставленных людей. Двое постарше, им лет по 55-60, мужчина и женщина. Судя по всему, это родители Кьяры. Еще один мужчина лет на 5-7 старше нее и очень на нее похож. Это брат, вероятно. А рядом с ним молодая женщина, которая инстинктивно к нему жмется, его жена. «Тахир, снимите с них наручники», — попросил я. «Господин, вы уверены?» — нахмурился гвардеец. «Я думаю, они понимают, что я спас к яру от смерти». Слегка улыбнулся и перевел взгляд на девушку. «Вы очень великодушный господин Дамар», — склонил угол она. «И да, мы это прекрасно понимаем. Мы готовы вам служить». «Все?» — приподнял брови я. «Все». Твердо кивнул ее брат. Тахир еще раз смерил наше неожиданное пополнение недоверчивым взглядом, но подошел и начал снимать с них наручники. Если захотите уйти и жить своей жизнью, сказал я, препятствовать не стану. Вас и так всех, кроме Кярыши, отпустили бы. Вы ничего мне не должны. «Нам все равно придется искать работу», — пожал плечами брат яры «Моя благодарность за сестру побуждает меня сначала предложить свои услуги вам, господин Дамар». «Хорошо», — кивнул я. «Давайте попробуем». На следующий день я отпустил своих гвардейцев во главе с Тахиром заниматься складами. По со мной остались только Рахе и тройка еще не принятых в рот бойцов. Ехать я никуда не собирался, этот день должен был полностью уйти на бумажную работу. Одни материалы Эксара по рунным вязям защитной линии чего стоили. Там точно, сзади не разобраться. С самого утра Валерий с Рахе наконец договорились и притащили мне планы будущих крыльев особняка. Не то чтобы я собирался что-то там перекраивать, Но всё равно нужно было вникнуть и хотя бы выслушать их. А затем договориться с что-то о сроках и цене. С полной отделкой крыльев можно было не торопиться, нам пока не нужно столько жилого пространства. Но сами крылья лучше поставить сразу. Хотя бы для того, чтобы после этого заняться ландшафтным дизайном. Причем как на земле, так и на крыше. Я не забыл идею сделать там обширную площадку для отдыха. В общем, мне хотелось иметь возможность не только самому жить в своем поместье с относительным комфортом, но и приглашать сюда гостей. О приемах рано было говорить, это будет еще не скоро, но отделать пару коридоров и пародную гостиную, например, относительно недолго. За ландшафтный дизайн Шотта, кстати, тоже пообещал взяться. Своих специалистов у него не было, но зато были связи. И он готов был дать гарантию, что нанятые им на стороне мастера все сделают качественно. Я согласился. Удобно, когда все в одних руках. Надо бы еще заняться семейством ласкания, но это уже завтра. Пусть пока осмотрятся, отойдут от плена и сами прикинут, чем могут быть полезны. Мать Кьяры, кстати, сразу определилась, Уже в обед я видел ее на кухне вместе с Дафной. Они спора работали в четыре руки и, судя по всему, были вполне довольны друг другом. После обеда и до самого вечера я просидел с материалами Эксара по рунам. Интересная тема оказалась. В какой-то момент я даже поймал себя на том, что изучаю ее не только для будущей работы, но и просто ради собственного удовольствия. Было бы время. С удовольствием пошел бы учиться на артефактора. Но, боюсь, не в этой жизни. Глава растущего рода с диким дефицитом кадров не тот, кто может располагать собой. По крайней мере, в нужных для полноценной учебы масштабах. После того, как стемнело и бригада строителей уехала, Валерия предпочла перебраться на улицу к походному шатру. И я остался в нашей комнате один. Кабинета, к сожалению, у меня пока тоже не было. Однако мое уединение быстро прервала распахнувшаяся дверь. «Мы нашли тайник!» — торжествующе заявил Тахир. Командир моей родовой гвардии стоял в дверях и держал в руках небольшой сундучок. Я слегка улыбнулся и кивнул на подоконник. Письменного стола в нашей с Валерией комнате не было, да и не место ему здесь, я работал, сидя в кресле. Папки с документами аккуратной стопкой располагались все на том же подоконнике. Тахир прошел внутрь и поставил свою ношу на подоконник. Я встал и с интересом заглянул внутрь сундучка, когда он открыл крышку. Там лежало несколько артефактов, причем ни один из них, навскидку, я не опознал. Однако, судя по потемневшему металлу и тусклому блеску драгоценных камней, вещицы были древними. «Интересно», — задумчиво разглядывая артефакты, Ещё — произнес я. «Еще что-то было?» «Только оружие», — ответил Тахир. «То самое, которое было в накладных и которого не было в наличии». Дальнобойные снайперские винтовки, оптические прицелы, спецбоеприпасы, которые пробивают магические щиты. «Опись еще идет. Как закончим, я предоставлю вам полный список». Я лишь кивнул в ответ. «А сам тайник где был?» — поинтересовался я. В простенке между двумя слоями жестянки ангара у входа два слоя железа смыкались фактически вплотную. Между ними только тонкий слой пароизоляции был. В глубине ангара около пола между листами железа чуть ли не метр оставался. Там можно было очень много чего спрятать. Хитрые какие, хмыкнул я. Причем это касается не только конструктива ангаров. Сами по себе склады — отличное место для тайника. Актив прям, скажем, слабенький. Да, склады приносили и приносят стабильную прибыль, но она небольшая. В масштабах сильных родов вообще мелочь. А главное, конкретно эти склады бесперспективны. Они стоят на второстепенной дороге, которая связывает столицу с фактически изолированным регионом. В 300 километрах в том направлении находится сплошная горная цепь, которая охватывает регион полукругом. Замыкают изоляцию низины, местами переходящие в болоты, на которых ни городов, ни даже нормальных дорог не построить. Сам по себе анклав оживленный довольно развитой, практически все территории там плодородные. Но они уже используются. Расширяться там некуда, а значит, и увеличение товаропотока ожидать не приходится. Склады же покрывают все текущие потребности логистики. В общем, эти склады — хороший актив, приносящий стабильную прибыль, за который еще и мало кто готов драться. Слишком мелко. Все это я выяснил, пока пытался прикинуть, имеет ли смысл устанавливать там плотный охранный периметр и брать на себя полную материальную ответственность за грузы арендаторов. Да, этим тоже пришлось заняться самому, мне пока не на кого было свалить разработку новых бизнес-проектов. Заодно я понял, что для меня сейчас это отличный расклад. Да, склады не получится расширить и увеличить прибыль с них. Связываться с ответственным хранением тоже смысла нет. Зато на этот актив никто не позарится. Мне не придется усиленно его охранять, а для моего рода на данном этапе он станет очень хорошим подспорьем. И именно такое место идеально для тайника. Тут черути не прогадали. Никому просто в голову не придет, что на простеньком объекте с минимальной охраной может храниться что-то ценное. Если бы не Тахир с его дотошностью, мы бы тоже ничего не заподозрили. «Отвезите эти артефакты в дом Руники», — распорядился я, — «пусть их опознают». — Сделаю, господин, — кивнул Тахир.